Глава седьмая. Непослушная Капитан Ильич, я бы хотела попросить вас об одолжении. Прямо с порога начала Надя, едва войдя в комнатушку в хозяйственном корпусе. Она кокетливо оправила оборку на груди своего модного лазурного платья, чтобы привлечь взор мужчины к своим округлостям. Прошло четыре дня с того вечера, когда они узнали, что у Аркадия есть жена и когда Сергей запретил ей приближаться к Новикову, потому что тот опасен. И все эти дни Надя была послушной и не приближалась к дворецкому, как и велел ей жених. Но все эти дни червячок недовольства и сомнения в том, что они поступают верно, точил ее существо. Она чувствовала, что непременно сможет вывести этого колдуна капитона на чистую воду и доказать всем, что именно он виновен в смерти Лидии. Ведь удалось же им позавчера раскрыть злодейство Злоказовой, которая теперь была заперта здесь, в доме, без возможности выхода за территорию усадьбы до окончания разбирательств. Квартальный вообще хотел упечь Марью Степановну за решетку. Лишь внушительный залог и личная просьба графа Чернышева спасли экономку от такой печальной участи. Сергей пожалел молодую женщину. Все же она была им дальней родственницей. Храмой же Михей остался в тюрьме до судебного решения. Поэтому сегодня поутру Надя, воодушевленная тем, что помогла поймать гробокопателей, вознамерилась раскрыть еще одну тайну этой усадьбы. Воспользовавшись тем, что с утра Сергей уехал по делам в земскую больницу, она решила в тайне от жениха устроить все по-своему. Она точно знала, что когда все произойдет и они поймают с поличным Новикова, Чернышов будет ей только благодарен за все. Оттого и явилась сюда, в эту тесную, вонючую комнатушку к капитону, и как-то призывно смотря ему в лицо, даже позволила себе улыбнуться дворецкому. «Конечно, Надежда Дмитриевна, с удовольствием и почтением!» Воскликнул радостно Новиков, довольный ее вниманием, и, быстро вскочив на ноги, приблизился. «О каком же одолжении вы изволите меня просить, моя богиня?» «Вы говорили, что часто помогали богине Лидии Ивановне? Гадали ей на будущее, разъясняли сны, так?» «Да, она очень верила мне и всегда спрашивала совета. Как следует поступить, чтобы это было угодно богам? Вы тоже хотите погадать?» На миг Надя подумала о том, что наверняка странные боги Новикова убеждали Лидию не подпускать к себе мужа. Ведь все слуги и Александровна Твердили, что перед смертью графиня стала невероятно набожной и боялась даже оставаться наедине с Сергеем. Наверное, как и Новиков, считая его похотливым чудовищем. И эти странные новиковские боги, скорее похожие на темных демонов, сущности низкого астрала, точно были к этому причастны. Про таких, как Капитон, говорили одержимы бесами. И это явно было правдой. Ей чего-то стало жалко Сергея. Все-таки он действительно любил жену и хотел ей помочь. И этот вредный капитон точно был виновен в охлаждении отношений графини Лидии и ее мужа. «Да, наверное, погадать тоже. Но мне хотелось бы чего-то необычного, грандиозного». Продолжала она пафосно, зная, что Новиков впадок на подобные фразы. «Чтобы я могла...» Она сделала вид, что задумалась пытаясь вынудить Дворецкого продолжить за нее фразу. «Пообщаться с неземными богами, со своими сородичами. Богиня Лидия тоже этого желала, и я помог ей». «О да!» – протянулась придыханием она, довольно улыбаясь, понимая, что он попался на ее уловку и сам завел нужный разговор. «Я этого неистово хочу». «Это так верно, так правильно, моя несравненная богиня!» Воскликнул в эйфории Новиков. «Я помог богине Лидии пообщаться с ее родными на небе. И она была очень довольна, потому как боги открыли ей путь к счастью, сказав, как следует поступить. И вскоре она выполнила божественный наказ и покинула это злачное место навсегда. Все думают, что она умерла или пропала, но я-то знаю, что она улетела на небо, как истинная богиня». Ведь именно там боги велели ей искать свое счастье. Она так и сделала. И теперь счастлива. Замерев, Надя с ужасом и ликованием слушала его, понимая, что вот оно. Вот она правда. Он почти сознался в том, что уморил Лидию. Что-то сделал с ней, просто будучи не в себе. Думал, что отправляет ее на небо, а сам погубил несчастную графиню. Тут же в ее головке созрел план действий. Она намеревалась поучаствовать в его жуткой игре, дабы уже доказать всем правду. И она воодушевленно спросила. «А вы, капитан, сможете и мне устроить разговор с моими небесными сородичами?» «О, моя богиня! Если вы хотите того, я все сделаю! Не пожалеете? Вы насладитесь общением сполна!» «Было бы чудесно, капитан Ильич!» «О, да!» — выдохнул он возбужденно. «Я буду безумно счастлив, когда вы, как и богиня Лидия, отправитесь на небо. Ведь именно там вам и место. Несравненная чистая дева. Только мне надо все подготовить к ритуалу, чтобы боги услышали». «Да, конечно, готовьте как можно скорее». воодушевленно велела она, понимая, что он клюнул, и сделает как раз то, что надо, то, что погубило Лидию. И Надя понимала, что нынче ввязалась в опасную игру, но знала, что Сергею заранее говорить об этом не следует, иначе он не позволит ей ничего сделать. Но все же Чернышов должен был помочь ей, иначе она и впрямь могла погибнуть. И в ее голову тут же пришла еще одна блестящая идея, как сыграть в опасную смертельную игру с безумным дворецким так, чтобы в итоге Сергей узнал обо всем в последний момент и успел спасти ее. Да так чтобы Новиков не причинил ей вреда, но они бы все узнали о смерти графини. Надя, хитро улыбаясь, осталась еще ненадолго в комнате у капитона, чтобы обсудить с ним, где и когда все должно будет произойти. Было около пяти вечера, когда в кабинет Чернышова ворвался Никита и, сверкая зелеными глазами на брата, возмущенно заявил. «Сережа, когда ты уже приструнишь этого Новикова?» «Что-то случилось?» Удивился Сергей, внимательно посмотрев на брата, который, как и обычно, был одет вычурно, дорого и со вкусом. В дорогой светлый сюртук, темные полосатые брюки и лаковые туфли. Яркий красный галстук опоясывал его мощную шею, придавая его мужественному лицу величавость. «Опять дым на всю округу!» Возмутился Никита. «И снова на этом его потешном капище!» Ларион доложил, что Новиков вновь свои жуткие костры жжет. «Да к дыму же с улицы и с парадной лестницы видать. Он точно запалит лес, а расхлебывать будем мы!» «Он на капище что-то жжет?» — спросил напряженно Сергей, замерев. Что-то темное вдруг промелькнуло перед его взором, и некое предчувствие сковало сердце Сергея. «Вот именно! Он постоянно что-то вытворяет, этот зловещий дворецкий!» Не унимался Никита раздраженно. То Надюшу на дерево поднимает, то зиночки пакости делает. Теперь вот костры разжигает в лесу. А дождя неделю не было. Вспыхнет все к чертовой матери. Даже глазом моргнуть не успеем. Ты, конечно, прав, Никиша. Если полыхнет лес, придется тушить его всем. Ужас, что будет. Я об этом и говорю. Давно этого Новикова взошегнуть надо. Не успел он договорить, как в дверь осторожно постучались. И в кабинет робко вошел долговязый паренек, один из слуг. «Сергей Михайлович, можно?» – вежливо спросил юноша. «Чего тебе, Ивашка?» – буркнул Никита, недовольный тем, что их разговор прервали. Euh... я просто хотел сказать, что...» – продолжал слуга. «Надежда Дмитриевна велела вам передать, что она теперь ищет с господином Новиковым». И если вы хотите, чтобы с ней не случилось ничего дурного, то должны скорее прибыть на капище, которое в лесу в Березовой роще, потому что сейчас она исполняет роль живца». «Живца?» — не понял Никита. «Наденька!» — воскликнул истошно Сергей, вскакивая на ноги. Он осознал, что эта непослушная девица все же устроила, как хотела, и теперь могла погибнуть. Он бросился к парню и схватил его за рубаху, вскричав. «Почему мне немедленно не доложил, что она в лес пошла с этим демоном?» Ивашка струхнул от угрозы, загоревшейся в глазах графа, и промямлил. «Но Надежда Дмитриевна велела доложить вам не ранее, как дым от костра будет здесь виден». «Ах ты!» Процедил Сергей и, отшвырнув паренька в сторону, сорвался с места и побежал прочь из кабинета. Никита устремился вслед за братом, на ходу крикнув ему. «Сережа, в чем дело? Что-то с Надюшей?» «Да!» – прохрипел тот в ответ. Он уже был в парадной и, схватив свою трость, единственное оружие, которое можно было быстро взять, устремился на улицу. «Наденька!» Его горло сковал спазм, и только через пару мгновений он, обернувшись к бегущему за ним брату, вымолвил. Он хочет убить ее. Что? В ужасе округлил глаза Никита. Какого черта происходит, Сергей? Этот Новиков хочет убить ее? Да, надо остановить его. Скорее! Тут же все поняв, крикнул Никита и устремился вперед по дорожке еще быстрее брата.